Глава одиннадцатая. «Скажите, отец, с чего вдруг такая спешка с брачными планами?» Поскольку ужин закончился, но все остались сидеть за столом и никуда не торопились, я решила начать беседу. Время пришло. Коротко и явно недовольно ответил подтянутый, внешне довольно симпатичный, и надо отдать ему должное, молодо выглядящий мужчина самой брутально восточной внешности. Это китченгизит в смокинге. «До смешного я бы сказала, что они с Рю чем-то похожи. Может, я так легко сошлась с волком именно потому, что наши сритые вкусы на мужчин совпадают? Ведь не зря же говорят, что девушки выбирают спутников жизни, похожих на собственных отцов. Даже если эти отцы — козлы последние. Время? Помнится, всего полгода назад было время получать образование». Я не собиралась оставлять папочку в покое, несмотря на его недоуменно грозные взгляды. Ну да, Рита с ним вообще старалась лишний раз не пересекаться и не разговаривать. А я вот испортилась за границей. Да-да-да, там всех портит. И вы меня туда сами отправили. Одно другому не мешает. Ко мне пришло осознание, что молодежь нынешнего поколения более распущена в своих нравах, а потому, дабы предотвратить возможное недоразумение — Тут он многозначительно замолчал. Хм, удивительно длинная фраза для неразговорчивого папочки. «Долго же оно до вас добиралось», — хмыкнула я, заставив отца вскинуться. Но прочитать мне мораль о наглости я не дала, выступив с неожиданной претензией, от которой уже готовая во всем поддержать по пулю мачеха, подавилась воздухом и резко затихла. И почему-то добралась только половина — «Мне напомнить, что ваша старшая дочь, которую вы, между прочим, удочерили и дали ей свою фамилию, тоже не замужем. Это несправедливо и, главное, плохо влияет на имидж семьи. Что скажут люди? Что у господина Яна нет денег на то, чтобы обеспечить старшей дочери приличного мужа?» Отец слегка покосился на мачеху, но все же сказал, «Эрика, конечно, тоже часть нашей семьи. Но в отличие от тебя, ее воспитанием я никогда не занимался лично. И кровь в ней тоже чужая. На эти слова мачеха нахмурилась, но не произнесла ни слова против. «Вам ли не знать, отец, что для сплетен не важны подробности? И тем более никого не интересует правда», — сладко напомнила я, без зазрения совести намекнув на тот скандал, который организовали перед дебютом Риты. «Люди скажут, что вы пожадничали. Не переживай за сестру». ее тоже ждет скорая помолвка просто согласно традициям старшую дочь всегда выдают первой было бы неуважением к главной ветви если бы ее помолвка прошла раньше твоей но она старше по возрасту пусть всего на неполный год и она тоже ян а еще бедная сестра осталась одна за границей я не уверена что эрика там в безопасности вдвоем мы справлялись и могли друг за другом присматривать а теперь что Вот тут уже мачеха вытаращилась на меня из-за плеча отца такими круглыми глазами, что я заподозрила у нее в предках сову, а вовсе не толпу азиатов. Хм, как ни странно, отец задумался. Хорошо, Эрику я верну домой. Но, тем не менее, твоя судьба, как моей родной дочери, должна пройти раньше. Но она к этому моменту должна быть уже помолвлена с хорошим человеком, уперлась я, глядя мимо отца прямо на мачеху. И вы с уважаемой мамой должны проверить и одобрить кандидата. Иначе слухов и сплетен будет больше, чем в прошлый раз. Это приемлемо. М -м -м. Отец посмотрел на меня так, словно в первый раз увидел. Ты повзрослела. Твоя мать говорила мне, но я не придала этому значения. Я всегда верила в Риту, дорогой. Тут же подлизалась мачеха. Просто она, как и все дети, пережила свой подростковый бунт. «Да-да, мамочка, давай, обрабатывай своего крокодила. Ты у нас не зря ночная кукушка. Я тоже не дура и не просто так затеяла этот разговор. Мне вовсе не нужно, чтобы ты коршуном кружила у меня над головой, пока я тут отбиваюсь от кандидатов в мужья. Силой тебя, понятное дело, не прогнать. Зато можно отвлечь. Займешься собственной дочерью, обеспечишь ей лучшего мужа в этом поколении и перестанешь прыгать у меня на мозгах». Самому отцу этим заняться просто некогда. Он на тебя свалит. Ну и вторая выгода во всем этом есть. Мне ни в одно место не уперлось содержать сестрицу-шантажистку за границей. Когда она приедет, исчезнут последние следы сговора трёх тихушниц. И дальше будет гораздо легче отбояриться от любых обвинений. Вы были сегодня в агентстве? Между тем продолжил беседу отец. Уже посмотрели кандидатов? Да. «Завтра встреча со старшим сыном семьи Джу. Послезавтра с племянником главы семьи Гао, а на выходных встреча с У». «С У?» «С каким из сыновей У?» Тут же чего то оживился отец. «С младшим У Вейшингом, — почему-то нехотя ответила мачеха. «Хм, действительно, старший у них уже обручён. Но все равно хорошая партия. Семья из высшего круга, и рождаются у них в основном сыновья». — кивнул папочка, уже глядя в свой планшет. — Рита, я надеюсь, ты будешь вести себя так, как положено в твоем возрасте и в твоем положении. Все трое по результатам знакомства будут приглашены на прием в честь твоего дня рождения через месяц. И, больше не сказав ни слова, отец встал из-за стола. Его телефон уже минут пять вибрировал без звука, так что мужчина ответил на вызов и быстро удалился куда-то в сторону своего кабинета. Мачеха еще какое-то время смотрела ему вслед, а затем резко повернулась ко мне. «Что ты затеяла? Не смей впутывать мою дочь!» «Мама, успокойтесь». Я повела чуть затекшими плечами и откинулась на мягкую спинку дорогого венского стула. Все просто. Я хочу, чтобы вы занялись своими делами и не мешали мне». «Что ты имеешь в виду?» — оторопила ночная кукушка. «Только то, что сказала». Решив, что в нашей ситуации честность, лучшая политика, я шла по этому пути до конца. Чем немало шокировала собеседницу. Вы же всегда говорили, что главное для девушки удачно выйти замуж. Я с моим приданым точно не пропаду. А вот Эрика, хотя отец и дал ей нашу фамилию, вы сами видите его отношение. Он выклюет нам с вами мозг, но найдет мне мужа. А ради приемной дочери так стараться не будет. «Почему бы вам самой об этом не позаботиться?» «А тебе с этого какая выгода?» — уловила главная собеседница. «Прямая. Вы прекрасно знаете, что мы с вами не питаем друг другу никаких теплых чувств. Чем меньше мы станем общаться, тем лучше. Плюс я понимаю, что вы не обольщаетесь моей покладистостью». «Вот это точно!» — сразу закивала мачеха. Все время жду подвоха». «Правильно делайте?» одобрила я и посмотрела в сторону отцовского кабинета, усмехнулась. Но я действительно изменилась и понимаю, что нам с вами особенно нечего делить. Лучше сотрудничать. Так что считайте, что я решила найти сестре приличного жениха в качестве аванса. И чтобы вас занять делом. А то всех разберут. Тогда, может, и у Вейшинга моей дочери уступишь. Оскалилась мачеха. «Забирайте!» Щедро махнула рукой я и спрятала ухмылку в бокале. Хорошая попытка подлизаться. Вдруг выдохнула женщина, успокаиваясь и даже слегка улыбаясь. Все это пустые слова. Ты сама прекрасно понимаешь, что никто не даст нам выбора. А вот это мы еще посмотрим, вернула я улыбку. Отчего мою собеседницу так явственно передёрнуло интересно? Ну не от моего же дружелюбия.